Михаила бедный, Семен Макаров, еще Марфа Дюжа бедная. — А Анисья та еще бедней. У Анисьи и коровы нет побираются, — сказал маленький Федя. — У нее коровы нет, да зато их всего трое, а Марф сама пятая, — возражал старший мальчик. «Все-таки та вдова», — отстаивал розовый мальчик Анисью. «Ты говоришь Анисья вдова, а Марфа все равно, что вдова», — продолжал старший мальчик. «Все равно мужа нет». «Где же муж?» — спросил Нихлюдов. «У вас «Вострогившей кормит», — употребляя обычное выражение, сказал старший мальчик. «Летость в господском лесу две березки срезал». Евой посадили, поторопился сказать маленький розовый. Теперь шестой месяц сидит, а баба побирается. Трое ребят, да старуха убогая. Обстоятельно говорил он. Где же она живет? спросил Нихлюдов. А вот этот самый двор, сказал мальчик, указывая на дом, против которого крошечный белоголовый ребенок. На силу державшийся на кривых, выгнутых наружу в коленях ногах, качаясь, стоял на самой тропинке, по которой шел Нехлюдов. «Васька!» «Куда по стрелёнку бежал?» — закричала выбешившая из избы в грязной серой, как бы засыпанной золой рубахе баба. И с испуганным лицом бросилась вперёд Нехлюдова, подхватила ребёнка и унесла в избу. Точно она боялась, что Нехлюдов сделает что-нибудь над её дитёй. Это была та самая женщина...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 Еще двое внучат вслед за барином стремглав вбежали в избу и остановились за ним в дверях, ухватившись за притолуку руками. — Кого надо? — сердито спросила старуха, находившаяся в дурном расположении духа от со стана. — Кроме того...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 «А я-то, дура, не вознала! Думаю, какой прохожий!» — притворно ласковым голосом заговорила она. «Ах ты, сокол ты мой ясный!» «Как бы мне поговорить без народа?» — сказал Нехлюдов. Глядя на отворенную дверь, в которой стояли ребята, а за ребятами худая женщина с исчахшим, но все улыбавшимся от болезни, бледным ребеночком в скуфеечке из лоскутиков. «Чего не видали?»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 Куда и зашел, не побрезговал. «Ах ты, бриллиантовый! Сюда садись, ваше сиятельство, вот сюда на коник!» — говорила она, вытирая коник занавеской. «А я думаю, какой черт лезет! Он сам, ваш сиятельство, барин хороший, и благодетель-кормилец наш! Простит меня, старую дуру, слепа стала!» них люда сел старуха стала над ним подперла правой рукой щеку подхватив левой рукой в острый локоть правой и заговорила певучим голосом и старый же ты стал ваш сиятельство то как репей хороший был а теперь что тожь забота видна Я вот, чтобы пришел спросить.